Аннотация. Кому и зачем понадобилось убивать Валерий Симпсон, бывшую звезду большого тенниса, недавно решившую вернуться в спорт? Почему убийца застрелил Валерий прямо во время открытого чемпионата в присутствии нескольких тысяч зрителей? Известный спортивный агент и талантливый детектив-любитель Майрон Болитер начинает собственное расследование и вскоре выясняет корни преступления. Кроется в далеком прошлом, когда двое подростков на глазах Валерии убили ее жениха Александра Кросса, сына сенатора. Но почему от нее решили избавиться только теперь, годы спустя?